Глава одиннадцатая Ярослава. Не верю своим ушам. Вокруг меня образовался вакуум. Моя психика никак не желает воспринимать услышанное. Страшно. Девчонки оплачивают счет, собирают мои вещи. Никто ничего больше не говорит. Слов нет. н и у кого. Меня словно куклу собирают подруги. А затем тащат к выходу, заставляют сесть в такси. Я не слышу адреса, не знаю суммы проезда. Мой мозг сейчас не в состоянии о чем-либо соображать. Я не способна воспринимать информацию. Слишком сильное потрясение. Мужчине, который спас моего сына, я буду признательна всю жизнь. Ведь здесь даже не обязательно заниматься плаванием, чтобы понимать, счет шел на секунды. Смотрю в окно и не вижу ничего. Здания, торговые центры, кафе и рестораны — все слилось в единое пятно. Спросишь, что только что видела? Ответа не будет. Мне сейчас на окружающую обстановку плевать. Время не движется. Такси едет слишком медленно. Терпение на исходе. До здания больницы слишком далеко. Сыночек мой. Лёшенька, маленький, прости свою непутевую мать. В груди с каждой секундой лишь увеличивается боль. Стоит только представить, чем все могло обернуться, как от ужаса перехватывает дыхание, невыносимое, д у ш е раздирающее горе рвет сердце на части, терзает, как сорвавшийся с цепи обозленный пес. Я не понимаю, как могло такое случиться. Почему мой сын очутился в бассейне, а никого из взрослых рядом не оказалось? Лёшка никогда самостоятельно не полезет в воду. Он прекрасно знает, что это опасно для жизни, и никогда, ни при каких обстоятельствах, не станет подвергать себя риску, даже если ему любопытно. У нас в прошлом был негативный опыт, когда я т в е р д и л а сыну не делать, не лезть. А он меня не слушал и продолжал развлекаться, игнорировал, глядя прямо в глаза. Но все на свои места расставил один случай, когда Лёша взял только что вынутый из духовки противень, тут же бросил на пол раскаленный металл. Крик у иору было столько, что аж соседи прибежали. Благо у меня всегда под рукой спрей от ожогов. Тут же обработала поврежденную кожу, обезболила. Лишь благодаря моей реакции удалось избежать ожогов и волдырей, но ладони у него потом еще долго болели. С тех пор сын четко уяснил, раз мама сказала нельзя, то и лезть больше не стоит. Он четко стал понимать ограничительные слова. Но разве сегодня это ему помогло? Нет, и это ужасно. А как же мне плохо? Почему? Почему сейчас под присмотром врачей он, а не я? Зачем я только согласилась пойти вспас девчонками и оставить сыновей на посторонних мужчин? Рафаэль и Матвей замечательные отцы, но у них у каждого по трое деток, а тут еще я со своими двумя. Лучше бы мы спокойно провели день на даче, ловили лягушек, гоняли птиц, ели ягоды прямо с куста. Ничего этого не произошло бы. Все у нас и дальше было бы хорошо. Я ужасная мать, хуже некуда. Права будет опека, если отберет у меня сыновей. Ясь, меня тормошат за плечо. Ясь, успокойся. Тихий голос подруги прорывается сквозь сковавший сердце лед. Поворачиваю голову в сторону, встречаюсь глазами со Светой. Мой безжизненный и обреченный взгляд. Против полного надежды ее, Светка, моя, ж т ты безудержная оптимистка. Как бы я хотела иметь хоть толику той веры, которая есть у тебя. Все будет хорошо, не отстает от меня, слышишь? Пытается поделиться уверенностью и оптимизмом со мной. Угу. Едва заметно киваю, кусаю губы, чтобы не разрыдаться. В груди все сжимается в тугой комок. Так и норовит душу выдернуть. Он в сознании, он дышит, продолжает взывать к моему разуму. Он под контролем лучших врачей. Угу. Киваю, но отклика нет. Сейчас я п о х о ж а на механический бездушный болванчик, который стоит на торпеде в маршрутке и тупо мотает головой в разные стороны. Ясь. Тебе сейчас нельзя расклеиваться. пытается достучаться до моего разума Юля, ты должна быть сильной, говорит совершенно серьезно, глядя мне прямо в глаза. А если сил нет? шепчу еле слышно. Значит, найди, наставляет. Ради сыновей своих. Продолжает возвращать из вакуума мои чувства. Вадику лучше не знать о быстеном мужесе, который едва не случился. Лёша нужна сильная мама. Ему и без того сейчас плохо и страшно. Добавляет в конце. ю л я я стараюсь, произношу честно, но не выходит. Увы. За словами следует тяжкий вздох, всхлип, вновь з а к у ш е н н а я до крови губа. Через силу выравниваю дыхание. Ужас и обречённость не желают уходить из сердца. Ты сможешь. Подбадривает меня подруга. Мы будем рядом. Чуть крепче сжимает мою руку. С Лешкой все будет хорошо. Надеюсь, произношу на выдохе. Отворачиваюсь в сторону и продолжаю смотреть в окно. Мы подъезжаем к больничным воротам. Охранник на отрез отказывается пропускать такси на территорию, поэтому приходится выйти и идти пешком. Да и плевать, быстрее доберемся. Сыночек, родненький, потерпи еще немного, мама почти пришла. В здание больницы мы влетаем со всех ног, оглядываемся по сторонам. Света видит Матвея, тот тут же направляется в нашу сторону, стоило лишь заметить нас. Ты как? Интересуется у нее. Со мной все нормально? Отмахивается. Где дети? Как Лешка? Что говорят врачи? Детвора осталась дома, р а в с ними. Мы с Тором приехали сюда вдвоем, говорит Хмуро. С Лёшей всё будет в порядке. После того, что случилось, он некоторое время должен быть под присмотром врачей. Зачем? Не понимаю. Раз всё хорошо, то пусть отпустят домой. Нельзя, Ясь. Он самостоятельно не дышал некоторое время, наглотался воды. Нужно исключить все возможные осложнения. Именно этим и занимаются врачи. Каждое слово Матвея о с т р о й стрелой врезается в сердце. Ноги подкашиваются, темнеет в глазах. в о у в о у Меня подхватывают крепкие мужские руки. Не отключаться, ты сыну своему нужна. Голос знакомый, до боли. Сознание мелькает образ мужчины, кому этот самый голос принадлежит. Через силу открываю глаза, заставляю себя сконцентрироваться на лице моего спасителя. Становится дурно. Яся, Марат.